В вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплете, озаглавленной грехи отцов Роман Людвига Гонгофера. Все одновременно сосредоточенно изучали страницу 161-ю. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же сто шестьдесят первой странице. Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все это было строго конфиденциально. Офицеры, между тем, пришли к заключению, что полковник Шредер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Грехи отцов» Людвига Гонгофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона. «Господа!» Произнес он чрезвычайно таинственно. «Никогда не забывайте страницу 161-ю». Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На 161-й странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы. Потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил. Но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил манштук. — Совсем спятил старикашка, — решили все. — Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство. Обдумав все как следует, капитан Сагнар... Отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове план лекции о значении страницы 161. -й. Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами Господа, как это делал дед полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него. товарищи. Итак, господа... И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы 161 в книге «Грехи отцов» Людвига Гонгофера. Итак, господа... — продолжал он торжественно, — перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш. Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш и голосом, выражавшим необычайное усердие и заинтересованность, произнес «Я готов, господин капитан». Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольно определяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошел на войну, и при первом удобном случае, когда начальник школы вольно определяющихся знакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглев фон Лейтгольд», и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом. С этого времени кадета прозвали «крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу не взлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что Герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего зайчими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился поглотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на свое место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам. — Вы — кадет, — сказал капитан Сагнер. — Покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. — Вас не спрашивают. — Нечего сказать. «Умный солдат! Я сообщаю совершенно секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. В случае ее потери вас ждет военно-полевой суд». Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться. Он старался убедить каждого, что у него только благие намерения. — Осмелюсь доложить, господин капитан, — ответил он, — даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там написано, так как я стенографирую, и мои сокращения прочесть никто не сумеет. Я пользуюсь английской системой стенографии. Все посмотрели на него с презрением. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию. Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно 161-ю страницу романа Людвига Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введенной согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, к которому мы прикомандированы. Как вам известно? Имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый новый метод, которым мы пользуемся, это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают врученный вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему. Система Эрцгерцега Альбрехта, заимствованная из Гронфельда 8922р, проворчал себе поднос дотошный кадет Биклер. — Новая система необычайно проста, — разносился по вагону голос капитана. — Я лично получил от господина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ на высоте 228 направить пулеметный огонь влево, то мы, господа, получим следующую депешу. Вещь. С нами. Это мы. Посмотреть. В это. Обещали. Это. Марта. Тебя. Это. Боязливо. Тогда. Мы. Марта. Мы. Этого. Мы. Благодарность. Блаженно. Коллегия. Конец. Мы. Обещали. Мы. Улучшили. Обещали. Действительно. Думаю. Идея. Совершенно. Господствует. Голос. Последнее. Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из стаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует ее следующим способом. Берем грехи отцов, открываем страницу 161 и начинаем искать сверху на противоположной странице 161. Слово «вещь». Пожалуйста, господа. В первый раз «вещь» встречается на странице 160-й по порядку фраз 52-м словом. Тогда на противоположной 161-й странице ищем 52-ю букву сверху. Заметьте себе, что это «а». Следующее слово в депеше это «с». На странице 160 это седьмое слово, соответствующее седьмой букве. На странице 161-й букве «У». Потом идет «Нами», то есть прошу следить за мной внимательно, Восемьдесят е слово, соответствующее 88-й букве. На противоположной 161-й странице это буква «Ф». Так мы расшифровали ауф, и так продолжаем, пока не расшифруем приказа. На высоте 228 направить пулеметный огонь влево. Очень остроумно, господа. Просто и нет никакой возможности расшифровать без ключа 161-й страницы. Грехи отцов Людвига Гангофера. Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина. И вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул. — Господин капитан, осмелись доложить? — Иисус Мария, не получается! И действительно все было очень загадочно. Сколько господа офицеры не силились, сколько не старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице сто... шестидесятой названных слов, а на противоположной — сто шестьдесят первой странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв. Господа! — неловко засмеялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. — В чем дело? — В моем грехе отцов Гангофера все это есть, а в вашем нет. «С вашего разрешения, капитан!» — отозвался опять кадет Биглер. «Позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Людвига Гонгофера в двух томах. Соблаговолите убедиться. На первой странице написано «Роман в двух томах». «У нас первый том, а у вас второй», — развил свою мысль дотошный кадет. «Поэтому ясно как день, что наши 160-е и 161-е страницы не совпадают с вашими». У нас совершенно иной текст. Первое слово депеши — у вас должно было получиться вещь. А у нас выходит совершенно другое. Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп. — Я получил второй том в штабе бригады, — сказал капитан Сагнер. — По-видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том... — Очевидно, — продолжал он таким тоном, словно для него все было ясно, и просто еще задолго до лекции о чрезвычайно удобном способе шифровки в штабе бригады перепутали, в полк не сообщили, что дело касается второго тома, ну и вот результат. Когда Биглер обвел всех торжествующим взглядом, подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что крыло аиста с рыбим хвостом здорово утерло нос капитану Сагнеру. — Странный случай, господа, — снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание. — В канцелярии бригады сидят ограниченные люди. — Позволю себе подчеркнуть, — перебил его неутомимый кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом. Подобные вещи секретного, строго секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркулярам только командирам частей дивизий и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савою, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны. Во время войн за Сардинию и Савою, во время боксерского восстания в Китае, речь идет о войнах за Сардинию и Савою в 1848 1849, а также в 1859-1861 годах. Боксерское восстание в Китае — антиимпериалистическое восстание 1899-1901 годы, жестоко подавленное объединенными силами восьми держав. Системы эти передавались «Да плевать нам на это, кадет Биглер!» С выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер. Несомненно, одно. Система, о которой шла речь, и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостигаемых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться. Они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров еще никогда не бывало. Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул. «Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан, — сказал он, — на книгу Керик Гофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне I в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхнера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером в его книге «Руководство по военной тайнописи». которую каждый может купить в издательстве военной академии в Винерной штате. Пожалуйста, господин капитан. Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил. Пожалуйста, извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример. Тот же самый пример, который мы все сейчас слышали. Депеша. ключ. Извольте проследить дальше. Шифр. Точно слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад. Возразить было нечего. Сопливое крыло аиста с рыбьим хвостом было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу, нашел книгу Флейснера о военных шифрах и дело с концом. Пока все это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и, наконец, сказал, но совсем не то, что намеревался сказать сначала. — Не следует все это воспринимать трагически, — произнес он в каком-то странном замешательстве. За время нашего пребывания в лагере у Брука на Лейте сменилось несколько систем шифровки депеш. пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но думаю, что там вовсе не останется времени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет. Капитан Сагнар нехотя согласился. «Практически», — подтвердил он, — По крайней мере, что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Но это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Но что же касается частой смены шифров, это тоже верно. Капитан Сагнер одну за другой сдавал свои позиции. Главная причина того, что теперь... при передаче приказов из штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу. Замешательство. Самое скверное, что может быть на фронте, господа, пророческий изрек он. и опять умолк через минуту снова заговорил капитан глядя в окно мы будем в рабы господа солдаты получат здесь по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы устроим получасовой отдых он посмотрел на маршрут в четыре двенадцать отправление в три пятьдесят восемь все по вагонам выходить из вагонов поротом одиннадцатая и так далее походной колонной направление склад номер шесть контроль при выдаче ведет кадет биглер все посмотрели на кадета биглера словно предупреждая придется тебе молокосос выдержать здоровый бой но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги линейку разлиновал бумагу разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот. Однако ни один из командиров не знал этого толком. Они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках. Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции раб, он захлопнул ее и заметил. — Этот Людвиг Гонгофер неплохо пишет. Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к швейку.